Глава 10. Снятая мною квартира в Хорнси, это в северной части Лондона, на расстоянии нескольких миль от Сент-Джонс-Вуд, оставляла желать много лучшего. Я выбрал ее лишь потому, что этот заурядный доходный дом середины нынешнего века располагался в тихом безвестном переулке, и это меня вполне устраивало. Моя квартира была угловой и выходила окнами в небольшой дворик С общей лестницы в нее вела неприметная дверь третьего этажа. Не успел я там обосноваться, как пожалел о своем решении. Почти все квартиры, в общей сложности их насчитывалось десять, занимали люди скромного достатка, жившие сообразно своим доходам. У всех были дети. Вдобавок по дому то и дело шныряла какая-то прислуга. Моё охолостяцкое существование, да еще в такой просторной квартире, возбуждало всеобщее любопытство. Как я не старался держаться особняком, какие-то соприкосновения были неизбежны, и вскоре я почувствовал, что сделался предметом досужих толков. Поначалу я даже собирался съехать, но успокаивал себя тем, что нашел пристанище для отдыха между выступлениями. Да и кто бы мог поручиться, что в другом месте сплетницы оставят меня в покое? Соблюдая вежливый нейтралитет, я приходил и уходил без лишнего шума, чтобы избежать ненужных встреч, но вместе с тем не прятаться от соседей. Они же, по-видимому, вскоре утратили ко мне интерес. Англичане всегда проявляли терпимость к разного рода чудакам, поэтому мои возвращения за полночь, уединенный образ жизни, отсутствие слуг и тайные источники доходов не внушали опасения квартирантам. а потом и вовсе перестали их занимать. Впрочем, здесь мне еще долго жилось крайне неуютно. Квартира сдавалась без мебели. На первых порах я смог приобрести лишь кое-что из дешевых мелочей, ибо все мои заработки уходили на содержание нашего семейного дома в сент Джонсвуд. Для обогрева мне служила дровяная печь, поленье приходилось таскать со двора. От топки веяло нестерпимым жаром. Однако чуть поодаль никакого тепла не ощущалось вовсе. Ковры, если и были, то лучше о них не вспоминать. Но все же эта квартира служила мне прибежищем и бывало подолгу. Волей-неволей нужно было думать о создании хоть какого-то комфорта и сносных условий для отдыха. Бытовые неудобства, конечно же, отступали по мере того, как росли мои заработки, что позволило обзавестись предметами первой необходимости. Но меня по-прежнему угнетало бремя одиночества и разлуки с родными. Ни тогда, ни теперь никто еще не придумал лекарства от тоски. На первых порах, когда вдали от меня оставалась только Сара, я и то не находил себе места. А уж после рождения двойняшек Грэма и Элена меня просто снедала тревога, особенно когда кто-нибудь из малышей болел. Я убеждал себя, что моя семья хорошо обеспечена и окружена заботой, что слуги добросовестны и надежны, что в случае болезни мы сможем позволить себе услуги лучших врачей. Но это было мне слабым утешением, хотя и придавало некоторую долю уверенности. Когда я еще только обдумывал новое чудо транспортации и его современную версию, а также свою артистическую карьеру в целом, Мне и в голову не приходило, что семейная жизнь может поставить под угрозу все остальное. Желание бросить эстраду, никогда больше не исполнять этот номер и вообще отказаться от сценической магии посещало меня не раз и не два. Причем именно в такие минуты, когда семейный долг, привязанность к милой жене и горячую любовь к детям ощущались наиболее остро. Бесконечно тоскливые дни, проведенные в этой квартире, а иногда и целые недели театрального межсезонья, оставляли мне предостаточно времени для размышлений. Самое главное, это меня не сломило. Я выдержал трудности первых лет, выдержал бремя славы и богатства. Держусь по сей день, хотя от моего знаменитого иллюзиона только и осталось, что неразгаданная тайна. Впрочем, теперь стало гораздо легче. Приняв на работу Олиф Уэнском, я через пару недель случайно узнал, что она снимает комнату в какой-то заштатной привокзальной гостинице. Адрес более чем сомнительный. Когда я призвал ее к ответу, она объяснила, что бывший работодатель из Гэмпшира обеспечивал ей жилье, которое, естественно, пришлось освободить по расторжении контракта. К этому времени мы с Олив уже привычно пользовались оттаманкой в углу мастерской. И до меня дошло, что мне тоже не лишне было бы предложить ей квартиру. Все решения такого рода диктовались конвенцией, но в данном случае это было простой формальностью. Олив не замедлила перебраться ко мне в Хорнси. Там она и осталась, там живет и поныне. Да ее признания, которому суждено было изменить всю мою жизнь, Оставались считанные недели. В конце 1898 года у меня сорвался один ангажемент. Поэтому между представлениями нового чуда транспортации возник недельный перерыв. Я лишь однажды наведался в мастерскую, а все остальное время провел вместе с Олив в Хорнсе, наслаждаясь домашним уютом и чувственными радостями. Мы начали отделывать квартиру и купили кое-что из хорошей мебели, благо успешные выступления в престижном мюзик-холле «Иллирия» принесли ощутимый доход. Накануне окончания этого безоблачного отрезка жизни через день нас ожидал эстрадный театр «Ипподром» в Брайтоне. Олив сообщила мне убийственную весть. Это произошло поздно ночью, когда мы умиротворенно лежали рядом, готовясь отойти ко сну. «Послушай, милый», — заговорила она, — «я вот о чем думаю. Нужно тебе подыскать другую ассистентку». У меня отнялся язык. До этой минуты мне казалось, что жизнь наконец-то достигла желанного равновесия. Я обзавелся семьей, обзавелся любовницей. С женой жил в доме, с любовницей в квартире. Я не мог нарадоваться на детей, обожал жену, пылал страстью к любовнице. Моя жизнь разделилась на две части, которые никоим образом не пересекались. Одна сторона не подозревала о существовании другой. Кроме всего прочего, моя возлюбленная работала у меня ассистенткой и была в этой роли совершенно прелестна и обворожительна. Она безупречно справлялась со своими сценическими обязанностями. А благодаря ее эффектной внешности мои представления, несомненно, приобрели еще большую популярность. Я, как говорится, своего не упускал. И вот одна единственная фраза грозила перечеркнуть всё достигнутое, ввергнув меня в бездну отчаяния. Заметив моё состояние, Олив сказала, «Мне давно пора снять камень с души, но дело не так плохо, как тебе кажется. Думаю, хуже некуда. Ну, если ты услышишь только первую половину, то согласишься, что бывает и хуже». А если наберешься терпения и выслушаешь меня до конца, то тебе сразу станет легче. Вглядевшись в ее лицо, я упрекнул себя за невнимательность. Олив выглядела странно взволнованной. Дело явно принимало серьезный оборот. Ее рассказ обрушился на меня лавиной и очень скоро подтвердил мои наихудшие опасения. От услышанного я похолодел. Олив начала с того, что хочет уйти со сцены по двум причинам. Во-первых, она работала на подмостках не один год и просто-напросто устала. По её словам, ей хотелось сидеть дома, оставаться моей возлюбленной и радоваться моим успехам со стороны. Она обещала повременить, покуда я не найду ей подходящую замену. Это ещё полбеды, но, как она предупреждала, имелась также вторая причина — И заключалась она в том, что Олив подослал ко мне некто, задумавший вызнать мои профессиональные тайны. «Это был Энджер!» — вскричал я. «Тебя подослал Руперт Энджер!» Она не стала отпираться, но, увидев мою ярость, поспешно отодвинулась на безопасное расстояние, а потом разрыдалась. Я лихорадочно пытался вспомнить, о чем рассказывал ей сам. какую аппаратуру она видела за кулисами и на сцене, какие секреты могла вызнать или разгадать, и что успела сообщить моему врагу. На какое-то время я перестал воспринимать ее слова и утратил способность к объективному логическому мышлению. Впрочем, Олив только всхлипывала и умоляла выслушать ее до конца. Этот бессмысленный, удручающий разговор длился часа два, если не три. В полуночи мы окончательно зашли в тупик и нестерпимо захотели спать. Выключив свет, мы опустились на подушку рядом друг с другом. Даже это страшное откровение не смогло в одночасье переломить наших привычек. Но сон не приходил. Лежа в темноте, я пытался найти решение, однако мысли бешено метались по замкнутому кругу. Потом из темноты прозвучал голос Олив, тихий, но настойчивый. «Неужели ты не понимаешь, что, будь я шпионкой Руперта Энджера, ты бы не услышал от меня ни слова?» Да, мы с ним были близки, но он мне остачертел, да еще начал ухлестывать за какой-то девицей, и это меня доконало. У него навязчивая идея, как бы тебя насолить. Мне стало невтерпеж, и я сама затеяла всю эту историю. Но когда я познакомилась с тобой... Все мои представления перевернулись. Ты совсем не такой, как Руперт. Дальше тебе известно. Ведь у нас с тобой все было всерьез, правда? Руперт по-прежнему надеется, что я за тобой шпионю. Правда, теперь до него наверняка дошло, что по доброй воле я не стану на тебя доносить. Но пока я работаю с тобой, он не оставит меня в покое. Поэтому я и хочу уйти со сцены, спокойно жить в этой квартире, «Жить с тобой, Альфред. Знаешь, я чувствую, что полюбила тебя». И так далее, до утра. Когда за окном сквозь унылый дождик забрежжил гнетущий серый рассвет, я сказал. «Мое решение таково. Ты отправишься к Энджеру с отчетом. Я научу тебя, что ему сообщить. И ты повторишь все слово в слово. Скажешь, что это и есть тайна, которую он хотел выведать». наговори ему чего угодно, лишь бы только он поверил, что ты выкрала мой секрет. А после этого, если ты вернешься сюда, если поклянешься, что никогда не будешь иметь никаких дел с Энджером, и если, только если я тебе поверю, мы сможем попробовать начать все сначала. Ты на это готова? «Сегодня же сделаю, как ты сказал», — пообещала она. Я хочу раз и навсегда вычеркнуть Энджера из своей жизни. Прежде я должен сходить в мастерскую. Надо решить, что именно можно сообщить Энджеру без ущерба для дела. Не вдаваясь в дальнейшее объяснение, я оставил Оли в дома, а сам вышел, вскочил на Омнибус и поехал на Элджин-авеню. Заняв место наверху, я курил трубку и раздумывал, не ослеп ли я от любви. и не пойдет ли прахом все, что у меня есть. В мастерской эти вопросы подверглись серьезному обсуждению, хотя дело приняло скверный оборот. В условиях многолетнего существования Конвенции такое случается. Вот и на этот раз у меня не создалось ощущения, будто на моем пути возникла небывалая или непреодолимая трудность. Да, мне пришлось нелегко. Но Конвенция не была нарушена. Она осталась моим надежным оплотом. Более того, в качестве подтверждения безграничной веры в Конвенцию могу записать, что остался-то в мастерской именно я, тогда как я вернулся в квартиру. Олив под мою диктовку написала своим почерком то, что нужно. Она явно нервничала, но все же намеревалась по мере сил выполнить эту миссию. Чтобы направить Энджора по ложному пути, Сообщение должно было звучать правдоподобно и содержать нечто такое, до чего он бы сам не додумался. В 14.25 Олиф уехала из Хорнси, взяв с собой эту записку, а вернулась только в 23.00. «Дело сделано!» — воскликнула она с порога. «Он клюнул на эту приманку. Все идет к тому, что я его больше не увижу, и, конечно, никому, включая его самого, Не скажу о нем доброго слова. Я никогда не спрашивал, что произошло за восемь с половиной часов ее отсутствия и почему ей понадобилось столько времени, чтобы всего лишь отвести записку. Как рассказала сама Олиф, возможно, это и правда, хотя бы потому, что без затей. Она, проехав через весь Лондон на омнибусе, не застала Энджера дома, зато узнала, что он выступает на другом конце города, Где уж тут было управиться быстрее? Но в тот вечер, вплоть до ее возвращения, меня час за часом одолевали убийственные мысли о том, что бывают двойные агенты, которые при встрече с бывшим хозяином позволяют еще раз себя перевербовать, а потом либо исчезают, либо возвращаются с новым подрывным заданием. Впрочем, та история произошла в конце 1898 года, а эти строки пишутся в знаменательное время. Сейчас январь 1901-го. Не могу отрешиться от событий внешнего мира. Накануне того дня, когда я взялся за перо, наконец-то упокоилась душа Ее Величества, королевы Виктории, и теперь страна выходит из траура. Тогда, более двух лет тому назад, Оля сдержала слово и вернулась ко мне. Она остается со мною до сих пор. послушная моим желаниям. Моя карьера складывается вполне удачно. Я занимаю прочное положение на эстраде и не нуждаюсь в средствах, благополучно существуя на два дома. Руперт Энджер после получения ложных сведений, которые сообщила ему Олив, не совершил против меня ни единого выпада. Все вокруг спокойно. После бурно прожитых лет моя жизнь вошла в мирное русло.